«Скажу без ложной скромности. На мой взгляд, работа проделана отлично», — подвел итог Себастьян. «Ложи лояльны. Большую роль сыграла развернутая Тиградком антигиперборейская компания. Репортеры вытащили самые неприглядные факты из истории кадав. Напомнили о ненависти, питаемой ублюдками а за кто-то к тайному городу. И теперь твои поступки рассматривают только с точки зрения борьбы с гиперборейцами. К тому же магистры понимают» что ты станешь великим вождем ордена Франц. И постарались успокоить своих подданных. Успокоить и уговорить, добавил Бомбарда. Рику приходилось сложнее всех. Гуга и Делок проводили первоначальные переговоры, убеждали, договаривались, обещали, а Бомбарда занимался закреплением успеха, опрокидывая кубки вина, наследовавших за переговорами в вечеринках. Убежденный холостяк Военный дом мозга костей Рик мог перепить кого угодно и разговорить за дружеским столом даже самого упертого скептика. «Среди Саламандр были недовольные», — продолжил Себастьян. «Но их поставили на место. Один недовольный скончался от последствий ран, полученных во время лунной фантазии. Другой очень, кстати, разбился в автокатастрофе. Трагедия на скользком шоссе. Я распорядился послать соболезнования от твоего имени». Магистр Горностаев перехватил выразительный взгляд Дагира и тонко улыбнулся. «Я здесь ни при чем, Франц. Я просто намекнул магистру Саламандр, что в столь трудный момент чуть должна быть едина. «Надеюсь, все было проделано с должной осторожностью». Делок кивнул. «На этот счет не волнуйся. Семья Гюнтера Шайна ведет себя тише воды и ниже травы», — взял слово Гуга. Когда в Ордене узнали, что Гюнтер принимал золотой корень, и его постарались вычеркнуть из памяти, братья Гюнтера просили передать, что сделают все, чтобы смыть позорное пятно со своего рода. С этой стороны угрозы твоей власти нет. Чистолюбивый Гюнтер занял пост мастера войны после отставки Франца, но не сумел устоять перед роковой страстью к золотому корню – наркотику, превращающему гордых рыцарей впускающих в пускающих слюни идиотов. Этот факт, вкупе с бездарным руководством Гюнтера военными действиями, заставил влиятельную семью признать власть Гагира. «А что творится в мастерских?» «Твой авторитет среди магов всегда был высок», — развел руками Делаэрт. «Мне приходится чаще выслушивать панагерики в твою честь, чем убеждать, чтобы нашу партию поддержали». «Я не доверяю мастеру иллюзий», — холодно произнес Франц. Он был близким другом Леонардо. «Я помню и уже принял меры», — улыбнулся Гуга. «Мастер иллюзий стар, и месяца через два будет поставлен вопрос о его смещении. Я договорился с мастерами превращений и стихий. Они поднимут эту тему на заседании ложи мастеров». «Кем ты планируешь заменить старика?» «Хотел предложить тебе подумать о Конраде фон Алхаузене». «Он вроде считался любимчиком мастера иллюзий». — прищурился Дегир. — Считался, — согласился Гуга. — Но Конрад далеко не идиот и прекрасно понимает ситуацию. Он сам вызвал меня на разговор и заявил, что ты можешь рассчитывать на него в любом деле. — Порядок, — медленно кивнул Франц. — Я подумаю. Он помолчал. — Мы действительно хорошо поработали. Результаты выборов великого магистра ордена были вполне предсказуемы. Но Дагир не желал прослыть узурпатором. Франц требовал поддержки всей семьи, по крайней мере, больше ее части. И его сторонники сбились с ног, укрепляя авторитет партии среди чудов. «Как прошли переговоры с Фетом и Нерой?» – поинтересовался Себастьян. Лидеры семьи Хван приезжали в замок рано утром, и Дагир четыре часа беседовал с ними наедине. «Благожелательно. Им понравилось предложенное мною изменение вассальных обязательств и Хуаны охотно принесут присягу новому великому магистру. «Подтвердят верность или Хуаны принесут присягу по главному обычаю?» Франц позволил себе улыбку. «Молодец, сынок!» Вот уже несколько сотен лет гордые Хуаны ограничивались подтверждением данной давным-давно вассальной клятвы. И то, что Дагир убедил вождей четырехруких провести церемонию присяги по главному обычаю, произведет впечатление на чудов. Четырехруких уважают!» — кивнул Рик. «Гвардейцам понравится, что они окажут тебе такое уважение!» «Это станет отличным завершением коронации!» — одобрительно произнёс Гуга. «Твой авторитет поднимется до небес!» «Кстати, о коронации!» — негромко бросил Делок. «Мне кажется, возможны небольшие проблемы!» «Не просто кажется!» — поддержал старого горностая бомбарда. «Если не принять мер...» На коронации обязательно проблемы возникнут. Гуга не сказал ничего, но кивнул, подтверждая, что полностью согласен с друзьями. И три пары глаз устремились на Франца. От него ждали решения. Дагир выдержал небольшую паузу, задумчиво покрутил в руке золотую авторучку и тихо спросил. «Он не угомонился?» «Вчера вечером Эдмон де вновь встречался с драконами и говорил, что ты узурпатор». «И вы слушали?» «В отличие от Шайны, старый Леонард не был наркоманом», — вздохнул Делок. «Он допустил ошибку, но смыл ее кровью, и репутация рода не пострадала. К тому же у Эдмона есть авторитет. Он честно бился под стенами Зеленого дома и был среди тех, кто прикрывал отход войск. Его уважают». «Жаль, что мы не можем его тронуть», — задумчиво произнес Себастьян. «И не станем даже думать об этом» отрезал Франц. Делок мрачно посмотрел на племянника. «У нас есть два пути, Франц. Убить Эдмона тайно или всенародно. На мой взгляд, публичная смерть сына Леонардо де Сенткаре гораздо больше повредит твоему авторитету, чем острый приступ старой болезни, например». «Или объявим, что Эдмон принимал золотой корень». Дагир жестко посмотрел на подавшего голос Рика. «Это плохая мысль. Но Себастьян прав» покачал головой бомбарда. «Я думал, у детей до Сенткары хватит ума, не буду рожить орден», проворчал Гуга. «Но Эдмон закусил у дела. Во время коронации он вызовет тебя на дуэль, ссылаясь на правила крови. Ты не сможешь отказаться». «Я не хочу его убивать. Достаточно того, что на моих руках кровь его отца». «Романтическая чушь!» взорвался Себастьян. Леонард сам выбрал свою судьбу, и если бы не ты, замок был бы оккупирован зелеными и навью. — Ну, это уж слишком, — улыбнулся Франц. — Хорошо, пусть не оккупирован, — сбавил обороты магистр Горностаев. — Но то, что от Великого Дома Чуть остался бы только источник, это точно. Любой, у кого есть хоть капелька мозгов, понимает, что если бы не ты, под стенами замка появились бы гарки и люды. — Формульно, Малакасус прав, — буркнул Рик. Его отец убит. И правила крови позволяют Эдмону вызвать Франца на поединок. Великий магистр стоит выше правил крови. До окончания коронации Франц является обычным рыцарем. До окончания коронации! До окончания коронации! Тих. Делок чихнул, вытер нос платком и проворчал. Я с ним разберусь до начала коронации. Я же сказал нет. Тихо но очень и очень жестко произнес Дегир. Спорить магистр не стал. Старик прекрасно знал племянника и понял, что в данном случае настаивать на своем не следует. «А как такие проблемы решались раньше?» Задумчиво поинтересовался бомбарда. «Вряд ли наш случай уникален». Обычно смена власти в ордене проходила безболезненно. Великий магистр тщательно готовил себе преемника и называл его на совете ордена. Теоретически можно было выставить и другие кандидатуры, но обычно мастера соглашались с мнением старого властелина. Великий магистр не имел права предлагать на свой пост родственника. И если сын считал, что достоин продолжить дело отца, он выходил на совет ордена как независимый кандидат. «Последний раз такого рода неприятность произошла очень давно», – припомнил Делок. «Роман фон Чар обвинил великого магистра в сговоре с темным двором». Убил его и захватил власть. «А как обошлись с противниками?» Живой поинтересовался Гуга. «Вырезали всех под корень». «Да, без фантазии». Фолнчар происходил из ложи драконов и был несколько прямолинейен. «А я, например, не против того, чтобы воспользоваться опытом предков». Далайрд собрался с духом и поддержал Себастьяна. Верность традициям еще никому не вредила. В конце концов, сынок Десанткары должен понимать, что на кону будущие чуди. Какие могут быть амбиции, когда гарки выкосили половину гвардии? Все было правильно, разумно, прагматично. Они были верны ему, будут верны ему, но требовали результата. Франц должен стать великим магистром, и точка. Все, кто против, будет сметен. Сторонникам был нужен результат – Геру тоже, но он не желал быть узурпатором». «Если уж этого не избежать, то пусть смерть Эдмона произойдет у всех на глазах. В честном поединке». Франц помолчал. «И все-таки я не хочу его убивать». «И все-таки завтра один из вас умрет», – отрезал Себастьян. «И поверь, сынок». «Для Ордена будет лучше, если этим кем-то окажешься не ты!» «Я не хочу поднимать меч на сына Десанткары!» «Выставь заместителя! По правилам крови это вполне допустимо!» «Я убью Эдмона!» — буркнул Гуга. «Он бросит вызов! Значит, выбор оружия за мной! Двуручный меч!» «Эдмон обращается с ним очень плохо! Я снесу ему голову, и мы спокойно продолжим коронацию!» «Все дело именно в том...» Кто снесет ему голову? Задумчиво произнес Франц. Это очень важно.